Глава 5. На колов кусок наполовину пережаренный, наполовину сырой баранины на нож, я с некоторым усилием оторвал от него зубами небольшую часть, после чего с легкой грустью понял: все, больше не могу. Это вам не замаринованный с минералкой долькой лимона до да лучком, наструганным полукольцами, едва ли неравным мясу по весу, солью и специями шашлык, приготовленный на покрывшихся седым пеплом углях. Его действительно можно есть, пока совсем плохо не станет. И неверченное мясо, что русичи доводят до ума на небольшом огне, равномерно пропекая со всех сторон. Сама технология исполнения, кстати, очень близка к курам гриль или заготовке начинки для шавермы. Но все же, когда вечером мы наконец стали на привал, догнав всадников Захара Глебовича, первые порции зажаренных целиком на кострах бараних туш пошли диво, как хорошо. Ибо вкус обуглившегося сверху и практически сырого внутри мяса что каждый посыпал солью из собственного кисета. Хотя у кого запаса не нашлось, тем соратники без вопросов поделились. Мм, тогда казалось, что это вкус победы, а если учесть, что все мы с утра не жрамши, то первый восторг по поводу этого кулинарного шедевра был вполне логичен. Но съев уже столько, сколько мой желудок в принципе смог принять, я сбросил надкушенный кусок в снег. Неслыханное расточительство в обычный день. Но в том-то и дело, что трапеза сегодня как раз и необычная. Когда ведь еще придется перебить столько скотины, да есть до отвала, покуда плохо не станет. Впрочем, трапеза ведь могло и не быть. Днем все вполне могло пойти по худшему сценарию. Захар Глебовича садил все еще тяжело дышащего воронка и с тревогой обернулся. Нагоняют хоть ельчане и оставшиеся с ними вои задержали поганых, дав его дружиннику увести скотину подальше. Да своим лошадям отдых ведь тоже нужен. А вот монгольские кони будто двужильные, продолжают преследовать его гредии в одной паре. И если поначалу удалось оторваться от них и увеличить разделяющее русичей татар расстояние на бегу, то как только вои дали своим жеребцам отдых, так оно сразу же стало медленно, но верно сокращаться. Задумал воевод, крепко задумался. Выходит, слухи о выносливости коней огарян правдивы, а раз так те могут и не отстать. уже версты три ведь отмахали ничего. А между тем скот да лошади, похищенные русичами для врага жизненно необходимы. Без них татарам придется осаду снимать. Ведь судя по рассказу полоняника, еды нехристим явно не хватает, а тут еще и последний скот увели. Да вдобавок уходить из-под стены же им придется пешими. Нет, им просто необходимо, причем уже для выживания. Так что русичи скорее своих жеребцов загонят. Между прочим, боевых жеребцов для конного боя выращенных, а не для скачек, чем татары их в покое оставят. Решение пришло быстро, его подсказала Захару Глебовичу сама природа. Русло прони впереди сужалось и сильно изгибалось вправо так, что за поворотом высокого берега ничего не было видно. Верные скакуны еще не отошли от быстрого бега, но пока монголы приблизятся, животные уже должны успеть отдохнуть. И ведь при этом даже низкий берег переметен снегом так, что поганым никак не обойти по нему русичей. «Славка, спешивайся, поднимайся на кручу, будешь с нее смотреть на реку, да следить за татарами. Как приблизиться к повороту на полторы сотни шагов, трижды громко вороном каркнешь, понял? Смышленый Гридень из молодого пополнения понятливо кивнул и тут же спрыгнул с седла, потянув поводи своего коня соратнику из десятка. А его demiş тем обратился к другому порученцу. «Алешка, а ты давай к лесу, наших постарайся встретить. Ведь вдоль реки должны идти, не углубляясь в чащу. А значит, скоро уже должны появиться. Хорошо бы им нам помочь, когда здесь завязнем. Коли поганые в спину обстреляют, так и то хлеб. Алексей и Ростислав, похожие как братья молодые светловолосые вои, приходили с Захару пусти дальний родней. каждый по своей ветке. Первый по матери, второй по отцу. Однако воевода принял славных молодцев в дружину не из-за родства, а за изрядное ратное искусство, смекалку и смелость. Но вблизи грядущей сечи взыграла в нем вдруг память крови. Захотелось сберечь юнцов, дать им еще хоть немного полюбоваться белым светом, да порадоваться еще только начавшейся жизни. Впрочем, Захар Глебович не считал свое дело пропавшим. Поспешно отведя людей еще на полторы сотни шагов от крутого поворота вверх по реке, Он спрятал дружинников от вражьих глаз. Так что теперь поганые не успеют достать свои составные луки до да проредить ратников с резнями. А выбранное расстояние как раз достаточно, чтобы разогнаться до да ударить навстречу кулаком из сотни пансерных всадников на узком участке речного русла, где монголам будет просто невозможно обойти русичей. «Подпруги подтянуть броню, сброю провей. Все, у кого целили копья, вперёд. утром тяжёлые рогатины имелись практически у всех всадников слово воевода был чрезвычайно горд что приказал оставить жеребцов у сотни лучших наездников в дружине ведь еще как пригодились но схватка с татарскими сторожами пусть и прошедшие для отборных гридей без потерь все же стоила воем многих сломанных или застрявших в телах поганых рогатин так что ныне в первый ряд выдвинулось порядка шести десятков копейщиков остальные живые заняли место позади оголив мечи или сабли до да крепко сжав в руках древки булав или небольших кавалерийских чеканов. Сам Воевода, правда, занял место впереди дружины, стиснув в пальцах верткую половецкую саблю. Поглаживая верного воронка по гладкой вспотевшей шее, он убедился, что жеребец дышит уже спокойно, еще чуть-чуть и начнет замерзать. Впрочем, последние вряд ли. уж больно ходко шли за ними поганые. Прошло совсем немного времени, прежде чем на гребне высокого берега раздалось трижды повторившееся слегка неестественное карканье. Захар Глебович невольно усмехнулся, откровенно говоря, ворны славки получился так себе. Но одновременно с тем, удивленный тысяцкий про себя отметил, что обычно сильно растягивающиеся мгновение ожидания сейчас пролетели совершенно незаметно, как один миг. Высоко задрав голову, еще довольно молодой воевода подставил лицо лучам солнца, а после высоко поднял саблю над головой и отрывисто воскликнул: "Намерою смерть, красна, братья, отцу и сыну!" В ответ по сотне покатилась негромко, чтобы не раскрыть себя нехристием: "Отцу и сыну!" Уже безмолвно Захар ткнул пятками в бока жеребца, едва коснувшись его шпорами. И верный боевой конь понёс наездника вперед, вначале медленно шагом, но с каждым мгновением все быстрее. А за тысяцким стронулось с места, привычно набирая ход и перестраиваясь к клином, вся сотня панцирных дружинников и ожеславцев Белгорода, Пронска и Рязани. Облаченные в сверкающие на солнце кольчуги, дощатые и чешуйчатые брони, они устремились вперед молча, но это угрюмое, суровое молчание русских ратников грозило ворогу неотвратимым возмездием. Несколько секунд бега, и вот уже изгиб русла Прони А за ним, первые ряды неспешно рысящих тургаудов, на чьих лицах проявилось вдруг изумление, напополам с ужасом. Бей! Монголы не ожидали, что как только они приблизятся к очередному повороту реки, на них стремительно выскочит ощетинившийся рогатинами сотня росутов. Всадники первых рядов только и успели потянуться к джидам, скидывая с плеч широкие ремни и дёргая носки из страхующих петель у самого втока древков. Да еще загремел в начале колонны дикий ошарашенный клич: "Арусуты!" Как массу поганых на полном скаку ударили гриди, тарани степняков тяжелыми рогатинами и опрокидывая тургаудов вместе с их невысокими, нерассчитанными на встречную шибку жеребцами. Воевода следовал впереди своих воев и первым схватился с воргом. Навстречу ему выскочил тургаут каким-то чудом успевший не только перехватить жиду обеими руками, сдернув ее с плеча, но и склонить копье к противнику нацелив остриё в грудь Захара Глебовича. Однако последний широко наотмах рубанул сабли по у самого наконечника, отклонив Джиду в сторону, а после на скаку распорол горло монгола встречным ударом, попав под самый подбородок. Следующий враг атаковал воеводу справа, обрушив джурдженский палаш сверху вниз. Но тысяцкий успел перекрыться клинком, плашмя подставив ее под удар, да тут же рубанул в ответ. Палаш соскользнул с плоскости русской стали, и встретить стремительную контратаку Орусута Степняк уже не успел. Правда, шлем, принявший на себя саблю Захар Глебовича спас Паганова, но мощь рубящего удара была столь велика, что ханский телохранитель лишился чувств, обмякнув в седле. От третьей атаки, подлетевший слева Тургаут, от всей души приложил серебристый булавой перначом. Воивода закрылся щитом, тут же хрустнувшем от тяжелого попадания стальных перьев. Пронзило болью левую руку витязи, а тут еще и справа обрушился на русище крюк джиды, мгновенно впившийся под броневые пластины с тыльной стороны плеча, и силой потянувшей воина из седла. Но лихого монгола с перначом спустя мгновение спешил таранный удар русской рогатины. А Адревка Джиды у самого крюка воевода сумел подцепить саблей, послав воронка вперед. С трудом отклонив копье противника, смельчак еще сильнее поддал шпорами верного жеребца. Вперед, только вперед. Пока не погас таран сотни дружинников, ломят они врага, а как только завязнут, так поганые по очереди каждого 그리ди из седла стащат да на земле и добьют. будто в прозрачную воду смотрел Захар Глебович. Протаранив голову колонны, смяв, топтав несколько десятков ханских телохранителей, клина Русичей увяз в многосотенной массе бронированных степняков. И тут уж сечи пошла на равных, грудь в грудь. Как бешеные рубятся гриди, молниями сверкают на солнце их клинки, стремительно падают на шлемы ворогов узкие секиры чеканы. Валится налёт из сёдёл залитые кровью тургауды, Но и поганые стаскивают джидами дружинников из сёдел. В упор стреляют в лица русичей монгольские лучники, буквально с пяти шагов. Из-за спин соратников да столь же часто мелькают вёртки и степняцкие сабли и палаши. Сила силой ломит, но больше сил-то у ворога. Недолго длилась сеча, может, полчаса, может, чуть больше, но уже половина сотни пала, уже потерявшая чувство воеводу с залитым горячей кровью лицом. оттащили назад ратники, уже и руки воев налились свинцовой тяжестью и с трудом поднимают мечи до булавы. А на место павших ворогов меж тем становятся свежие, яростные, охочий до битвы тургауды. Уже и клин русичей превращается в круг, что оцепили поганые. Еще чуть-чуть и сгинут все смельчаки. Но в тот самый миг, когда батыр Буджгир, кюгантысских ханских телохранителей готов был праздновать победу, За спиной тургауду вдруг громко протрубил боевой рог росутов. Не успел Буржгир еще обернуться к новой опасности, как и кюган и его ближников смел залп порболетных болтов. А когда обратились монголы к новой опасности, сердца их тревожно сжались. Не сотни, даже не две лыжников орусутов покинули лес и направились к месту схватки. Раза в четыре больше Выходит, сравнялись ныне русичи числом с гвардейцами, оторвавшимися от основных сил тумена. Нет. Не струсили трусили ханские телохранители, отборный монгольский вой. Но как конному подняться на заснеженный высокий берег, если в помине нет к нему ни подъема, ни спуска на ближайшие шагу в 500. Попробовали гвардейцы сквозь снег пробиться, да куда там? Ломается нас, да глубоко проваливаются копыт лошадей едва ли не по самую грудь. Когда часть тургаудов спешилась, но уже на сто шагов приблизилась к гребню берега не менее 300 сотен лучников-орусутов. Монголы, недолго думая, принялись стрелять во врага, да только каждого русича-стрелка прикрывает соратник щитоносец. У кого нет дорогого составного лука, не достают о русутов степняцкие срезни. А в ответ уже взвился в воздух град бронебойных стрел с гранёными, долотовидными и редкими шиловидными наконечниками. Четыре десятку уцелевших елецких застрельщиков с самострелами дали по ворогу второй залп. Жестко хлестнули по татарам стрелы арбалетные болты, оборвав разом несколько десятков жизней до да многих поранев. И тут же дрогнули поганые, осознав, что попали в смертельную западню. Нет больше тысяцкого кюгана, но остались еще сотники джагуны, и видят они, что стрелы русута вдвое сократят число тургаудов прежде Чем добьют ханские гвардейцы отряд все еще не несломленных батыров на льду реки. Но и после ничего не смогут поделать верные нукеры Бурундая с лучниками ворога, безнаказанно их убивающими. Не стали джагуны испытывать свою судьбу, ведь в число погибших мог попасть каждый из них. Никто в тот миг и не вспомнил про угнанные отары скота. И потом разве станешь думать о еде, когда тебя в любой миг может поразить сверху вражеская стрела с гранёным наконечником. особенно когда проход впереди преградил отряд смельчаков упрямо не желающих умирать. Закричали сотники, затрубили врага, призывая к себе своих воинов и уводя их с места побоище. Ведь если что, всегда можно оправдаться перед Бурундаем прямым приказом павшего Бурджира, тот их слова уже никак не опровергнет. Так что по всему выходит, что не бежали они, а подчинились прямому приказу Кюгана, а последний свое бесчестие искупил кровью. откатились гвардейцы, покинули поле боя, оставив на льду прони две с половиной сотни тел павших соратников. Еще полторы сотни сгинуло в первой стычке, да сотни тургаудов нашла свою смерть в огни Жеславцы и под копытами русских коней во время городского боя. А в итоге уже половина гвардейцев темника приняли свой конец в землях хорусутов, да вовсе не осталось телохранителей Бури, нет и самого Чингизида. Дорого же платят монголы кровью, пытаясь покорить непокорных жителей заснеженных северных лесов. А ведь еще ни один город их не взят. Ох, и злая эта земля, ох, и злая. Оторвавшись от воспоминаний дневной схватки, я еще раз подытожил. Не поспеем мы тогда точно не сдобровать 그리дим Захара Глебовича, даже несмотря на всю их удоли и то, как грамотно принял воевода бой. Да еще хорошо, что Тысяцкий не слишком далеко увел дружинников, прежде чем понял, что не оторваться ему от преследователей. Хотя монгольские кони хоть и двужильные, но все же ведь и не волшебные, дистанция на разрыв была значительной, а наши дружинники на рывке оказались быстрее. Если бы они дали жеребцам отдых, а после вновь ускорились, кто знает, может и сумели бы оторваться. Ведь когда-нибудь и кони тургаудов устали бы. Но нет, это ведь только одна сторона медали. А есть и другая. Всю дорогу поганые висели бы у нас на плечах, не позволяя ратникам полноценно отдохнуть. И вдобавок вряд ли бы они позволили нам устроить гитакомбу их скоту. Да, как бы не жалко было животинку, но помимо тех баранов, что мы уже съели, прочих девать было просто некуда. Ведь от Ежеславца до Пронска всего два дневных перехода, и один уже миновал. Огнать с собой живность по льду, как весь последний день гнали отары уцелевшие гриди, было бы опасно. высока вероятность встречи с отрядами монгольских фуражиров мародеров на марше. Поганые ведь испытывают серьезные сложности с провизией, так что появление последних еще как реально. А то, что части орды осталось осаждать Пронск, я не подвергаю сомнению. Теперь враг будет стараться взять каждый город, что окажется на их пути, дабы пополнить съестные запасы. Да и в моей истории татары Пронск садили. и взяли с помощью порка Так что наша основная задача истребить китайских инженеров и сжечь катапульты. По-прежнему актуально. А для успеха всей миссии необходим фактор внезапности. Вот потому-то гнать скот с собой просто не вариант. Увы, но и отогнать хотя бы часть отар попрятавшимся на зимовках жителям это все равно что пригласить к ним на огонек как отряды фуражиров мародеров так и дезертиров-грабителей, что наверняка отколятся от орды. Особенно в условиях проблем с продовольствием. Так что теперь в очередном узком месте реки, неудобном для обхода, вырос целый вал из туш заколотых животных, преграждая путь нукерам бурундая. Парнокопытных не пытались вморозить в лед водой. Столько воды бы не удалось набрать в полынья. Вместо этого заколотым животным скрывали глотки, после чего их тушки забрасывали наверх. Парящая кровь застывала на морозе чуть медленнее воды, но в итоге сейчас реку перекрывает настоящая стена высотой в два человеческих роста. И она по-прежнему растет вверх.